Утром того самого дня, когда была назначена охота, государь прислал сказать, что ожидает его на лестнице лилий. Считаем не лишним сказать несколько слов об этом удивительном сооружении. За четыре версты от Блуа, в часе езды от Луары, на дне луары, весьма неглубокой долины между топкими болотами и старым дубовым лесом перед вами неожиданно предстаёт Королевский дворец, или, вернее, волшебный замок. Можно подумать, что какой-нибудь гений арабских сказок, находясь под влиянием чудодейственной лампады, похитил его в одну из тысячи ночей и принес из полуденных стран, чтобы скрыть в стране тумана вместе с любовными похождениями прекрасного принца. Дворец запрятан как сокровище. Глядя на его голубые купола, изящные минареты, возносящиеся к небесам, длинные террасы над лесом, легкие стрелы и полумесяцы, всюду переплетенные на колоннах. Можно подумать, что находимся в Багдаде или Кашмире, только почерневшие, заросшие мхом и плющом стены — Да бледный и унылый цвет небес изобличают ненастную дождливую страну. Здание действительно воздвигнуто гением, но гений этот был родом из Италии и назывался Приматичче. Во дворце действительно скрывали любовные похождения принца, Но принц этот был королем и назывался Франциском Первым. Его саламандра пылает там всюду, все своды, как звездное небо, испещрены ее несметными огоньками, сверкающим венцом. Поддерживает она капители колонн, блестит огнями на оконных стеклах, извивается вместе с потайными лестницами и всюду пожирает пылающим взором тройные полумесяцы таинственной Дианы, Дианы де Пуатье, дважды обоготворенной и дважды любимой, «В этих сладострастных лесах?» Основой этого странного памятника, не уступающей ему в изяществе и таинственности, служит двойная лестница. Она возносит свои сплетенные спирали с самого нижнего этажа до самых высоких башен замка, и оканчивается сквозным павильоном или фонарем, увенчанным колоссальной издали виднеющейся лилией. Двое людей могут войти туда одновременно, не заметив друг друга. Эта лестница, взятая в отдельности, Производит впечатление маленького уединенного храма. Тонкие арки, которые поддерживают и заслоняют ее своими сквозными кружевами, напоминают архитектуру наших церквей. Кажется, будто в руках строителя самый камень становился мягким и послушно поддавался всем причудам его фантазии. Трудно понять, как возможно было начертить план такого здания и объяснить его рабочим. Оно представляется мимолетной фантазией, блестящей, внезапно окаменевшей грезой, воплощенным сновидением. Не спеша поднимался Санмар по широким ступеням, которые вели его к государю, и чем дальше, тем медленнее становились его шаги. Мысль о свидании, где предстояло снова выслушивать все жалобы, которые он слышал каждый день, не казалось ему заманчивой, и вдобавок, Следовало обдумать дальнейший образ действий. До слуха его донесся звон гитары. Он узнал любимый инструмент Людовика XIII и слабый, печальный, дребезжащий голос короля, которому по сводами вторило эхо. По-видимому, король пробовал пить, Петь — один из романсов собственного сочинения, и неверной рукой по нескольку раз повторял незамысловатый ретурнель. Слова разобрать было трудно. По временам доносилось только «Абандон», «Энвий, Дю Монде» и «Бельфлям», «Забвение». Мировая тоска и прекрасное пламя. Молодой фаворит пожал плечами. Какое новое горе сокрушает тебя, сказал он. Делать нечего. Приходится опять читать в этом окоченевшем сердце, которому все еще кажется, что оно чего-то желает. Он вошел в тесный кабинет. Король весь в черном, полулежал на кушетке и, опираясь локтями на подушки, лениво перебирал струны гитары. При входе Санмара он перестал напевать, поднял на него свои большие глаза и молча укоризненно покачал головою То я слышу, Сен-Мар?» — проговорил он, наконец, слезливым, несколько высокопарным тоном. «Что это сообщают мне о вашем поведении? Как вы огорчаете меня, пренебрегая моими советами? Вы затеяли преступную интригу?» Мог ли я ожидать этого от вас, которого так любил за добродетель и благочестие? Самар, преисполненный своими политическими замыслами, вдруг почувствовал, что попался в просак и не мог преодолеть минутного смущения, однако тотчас овладел собой. И отвечал без малейшего колебания, «Да, государь, и я только что хотел сообщить вам об этом, так как привык всегда быть с вами откровенным». «Рассказать мне!» — воскликнул Людовик XIII, бледнее и краснее, как в лихорадочном ознобе. И вы посмели бы, милостивый государь, Осквернить мой слух такими гнусными признаниями И так спокойно говорите о своих бесчинствах. Да вас стоит за это сослать на галеры, Как какого-нибудь рандини, Вы обманули мое доверие и тем провинились в оскорблении величества. Если бы вы, как маркиз де Курси, сделались фальшивым монетчиком или стали во главе кроканов, я бы считал это более простительным, чем настоящее ваше преступление. Вы позорите свою семью и память маршала, вашего отца!» Сен-Мар чувствовал, что погиб, но ничем не выдал себя и отвечал покорно. «Хорошо, государь, отдайте меня под суд и приговорите к смертной казни, но избавьте от своих упреков». «Вы, кажется, смеетесь надо мной, маленький провинциальный дворянчик», — возразил Людовик. «Вы сами прекрасно знаете, что перед судом людей еще не заслужили смертной казни. Но, сударь, вас ожидает суд Божий».